Глава тридцать первая. Кан Мэйлин вновь почувствовала невнятную, тянущую боль в груди. Что-то толкало ее ступить на поле боя, но она понимала, что лишь усложнит задачу мастерам храма небожителей. Тысячеголовый демон заревел и рванулся вперед, агрессивно защищая хозяина. Но тут с неба на него спикировал Ханькси, великий духовный зверь. Рубиновые глаза демона вспыхнули враждебностью, И страхом львинокрылый источал такую мощь, что даже Кан Мейлин, наблюдавшая со стороны, почувствовала это. Тем временем демонический культиватор получил серьезное ранение в плечо и озверел, вытаскивая гигантский изогнутый меч. «Я не хотел с вами драться, но вы меня вынудили!» Сила его атаки возросла настолько, что даже крепкому Инь Эйгуо было сложно сдержать натиск. Однако Кан Мэйлин заметила странность. Вражеский мастер от чего-то словно избегал Лан Шанью, а ведь именно тот первым ранил его. Сдавайся! В свою очередь выкрикнул Эйгуо. Его охраняли ветряные клинки, запущенные заклинателем. Мы узнаем, где находится твоя губительная секта. Демонический последователь громко рассмеялся. Ах, все вот-а! Поверь, мы ни от кого не скрываемся. Неожиданно он воткнул меч в землю, и крупные камни вздыбились, словно пасть монстра, охватывая культиватора плотной завесой. Но огненная молния, посланная Лан Шанью, пробила эту броню. «Мне пора покинуть вас», — раздался голос врага, в котором было куда меньше бравады. Тысячеголовая змея, изрядно раненная ханг рванулась к хозяину и он будто превратился в свистящую стрелу, устремившись в глубину черного леса. В зубах львина крыла остался лишь приличный кусок сверкающей чешуи. «Стой!» Инь-Эйгуо не успела остановить врага. «За ним!» Оба мастера сорвались с места, оставляя выжженную поляну. Канмейлин медленно вышла из укрытия, разглядывая покореженную плоть мертвецов, раскиданную там и тут. Это место серьезно осквернено. Для того, чтобы его восстановить, понадобятся века очищения. Ханькси издал низкий рык, выплюнул кусок змеиного демона и гневно растоптал. — Ты очень сильный, — невольно улыбнулась Лин-Лин. — Я даже завидую. Она не смогла бы угнаться за мастерами. Выходило, что ей следует продолжить поиски Ни Но на сердце у Мейлин было неспокойно. Она подсознательно волновалась за Лан Шанью. Конечно, заклинатель талантлив и способен на многое, но тот демонический мастер будто бы заинтересован в Шанью. Это настораживает. Ханькси молча разглядывал девушку. — Ты сможешь найти хозяина? — тихо спросила Кан Мэйлин. У него... Он в порядке? Глупый вопрос, заданный духовному зверю. Но, к удивлению Лин-Лин, львинокрыл вдруг прилег на землю, недвусмысленно приглашая забраться к нему на спину. Мэй Лин колебалась недолго. Она приняла приглашение Ханькси, и мир тотчас ускорился. Они взмыли в небеса, а потом столь же быстро опустились ниже. Теперь крупный зверь умудрялся ловко скакать по массивным ветвям вековых деревьев. Кан Мэйлин не знала, как долго продлится эта головокружительная тряска, но львинокрыл вдруг замедлился и остановился, возвращаясь на землю. Всматриваясь в ночную тьму, Ханькси молча сел, от отчего сама Ленлин соскользнула с его спины. Хотя она не понимала поведения зверя, судя по всему, Лан Шанью находился где-то близко, инстинкты подсказывали ей не шуметь, и она добавила немного энергии ци в ступни, дабы двигаться максимально тихо. «Это поразительно! В тебе столько затаённой тьмы! Я в восхищении!» Голос определённо принадлежал демоническому культиватору. Кан Мейлин нахмурилась, прижавшись к стволу дерева. Ей почудилось еле в чернильной мгле промелькнули белоснежные пряди шанью? «Таким, как ты, нечего делать в храме небожителей!» «Что?» Неожиданно Мейлин почувствовала могильный холод. Будто враждебная энергия ощутила ее присутствие, но тут же успокоилась и остыла. Перед ее глазами вспыхнуло видение, сотканное из могущественной ци и больше похожее на приказ. В нем Лан Шань Ю посмотрел на Лин Лин и произнес одними губами «Уходи, я скоро вернусь обратно». Кан Мэйлин не хотела подчиняться. Происходящее было слишком страшным, слишком тревожным, Ночь, запах тления, демонический мастер и Лан Шанью, который, казалось бы, и не собирался на него нападать. Ей хотелось остаться, но давление чужой воли было слишком сильным. Можно сказать, что Лин-Лин не владела своим телом в должной мере и на деревянных ногах развернулась в противоположную сторону. Густой туман проник в сознание Мэйлин, невольно воссоздавая одно из испытаний пути Тысячи Истин. Как давно это было! Она шла в забытье некоторое время, а когда смогла трезво мыслить... — Кан Мэйлин! Слава богам! Мы уже думали, ты потерялась! — Мяуронг встретил ее у небольшого костра. Судя по всему, девушки давным-давно прекратили преследование и сделали привал. Ни Чинтао, к слову, тоже была с ними. «Брат Инь так зол!» — пожаловалась она. «У него не вышло найти демонического культиватора». «Конечно, зол. В отличие от тебя, Инь Эйгуо занимается важным делом». И тут Цао Дандан не удержалась от езвительной подколки. «Ха!» — взбеленилась Чинтао. «Да ты сама, бесполезная! Несчастный брат Инь совсем справляется в одиночку!» Они продолжали спорить, в то время как Мяо Ронг виновато улыбнулась, подсаживаясь к Лин Лин. Мы здесь решили привал сделать, а на рассвете, скорее всего, отправимся обратно в храм небожителей. Эта новость действительно радовала. История с деревней Хаомда оказалась чрезвычайно кровавой. И где сейчас Ин Эйго? Наконец поинтересовалась Кан Мэйлин. О, думаю, ищет Лан Шанью. Растерянно проговорила целительница. Они раньше разминулись и, к слову, а ты его не встречала? Кан Мэйлин молча перевела взгляд на пламя. Сказать ей или нет? Сегодняшняя ситуация все еще была подозрительной. Могла ли Лин Лин безрассудно доверять Лан Шаню? Для нее он был особенным, но демонический культиватор? «Разве представители секты не извращают души, взращивая семена раздора?» «Нет, не встречала», — негромко соврала она. «Шанью, я доверяю тебе. Пожалуйста, не подведи меня». «Какое безрассудное поведение!» Старейшины злились. Мастера не так давно вернулись в храм небожителей, принеся нерадостные вести о вымирании некогда великой деревни Хаумдай. Но то, что по-настоящему вывело из себя бессмертных, так это решение, принятое инь Эйго. преследование демонического культиватора? Чем ты думал, инь Эйго? злился старейшина Юй. «Это чрезвычайно опасно. Подобных противников нельзя недооценивать. В конце концов, вы могли навредить всему храму. Даже вспыльчивый мастер Дань Зэдонг молчал, мрачно взирая на своего любимого ученика. "Лан Шаню, в тебе я тоже разочарован", сурово продолжал Юй Чанлун. "Как мог ты допустить подобное? Старейшины полагались на ваши здравомыслие". Кан Мэйлин стояла на коленях вместе со всеми, покаянно опустив голову. Ей оставалось молча слушать нотации лидера заклинателей. Наконец, слово взял Сивайтин. «Вы двое были ответственными за сохранность всей группы. Вам и придется принимать наказание». Лин-Лин вздрогнула, ощутив несправедливость этого решения. «Они все нарушили наказ. Тогда почему только Иняй Гуо и Лан Шанью расплачиваются?» «Пусть проведут неделю в подземных залах», — холодно проронила Шоу Ксиодан. Это научит их смирению. Никто не стал спорить с ее решением. Цао Дан Дан лишь вздохнула, явно испытывая противоречивые эмоции к наставнице. Ни Чин Тао, ни Мяо Ронг также не скрывали расстройства, а Алин Лин... Она просто проводила уходящего Шанью долгим взглядом. Они возвращались в храм столь поспешно, что даже не могли переговорить наедине. Ее до сих пор терзали неразрешенные вопросы. И все же заточение в подземных залах было серьезным наказанием. Туда не поступал солнечный свет, а низкие температуры подвальных помещений мучили тело постоянным холодом. К тому же провинившихся мастеров не кормили, лишь принося воду несколько раз в день. Хотя, насколько знала Кан Мэйлин, на уровне Лан еда и не требуется в больших количествах. Дойдя до определенной ступени, последователи Храма Небожителей практически не ощущали голода. Но находиться в том месте все равно крайне неприятно. Когда их выпустят, Лан Шань Ю будет истощен, — нервничала Линлин. лин Однако не все волновались о нелегкой судьбе мастеров. — Судя по наказанию, старейшины их действительно ценят, — ревниво заметила Юшун в тот же день. — О чем ты? — не поняла Кан Мэйлин. — По справедливости все мы должны были получить нагоняй. — Ничего ты не понимаешь? — Шушу негромко фыркнула. — Суровое наказание может означать только одно — старейшины видят в них большой потенциал и пытаются остудить пламя гордыни. И, думается мне, потом они оба поднимутся еще выше в иерархии храма. Кан Мэйлин не знала, проваля Юшун, однако та часто попадала в цель со своими предположениями. Если так, то не стоит переживать за Шанью. Но той же ночью Линлин -Лин тайком пробралась в подземные залы, неся небольшой кусок хлеба в свертке. Она знала, что Лан Шанью потерял много сил в пути и хотела поддержать его. Что же до инь эй у него есть свои поклонницы? Ледяной холод каменного подземелья проникал под кожу, впитываясь в кости. Кан мэй старалась не шуметь. За этими залами обычно не присматривали, ибо, получая наказание, мастера должны добровольно присутствовать в этом мрачном месте. Но ей все равно не хотелось привлекать лишнее внимание. Лан Шаньо обнаружился в пятом по счету зале, сидящим посреди просторной темной комнаты. Он открыл кровавые глаза, спокойно наблюдая за Кан Мэйлин, которая озиралась, словно слепой котенок, Казалось, будто он с самого начала ждал ее появления. «Привет», — вздохнула Линлин. -Лин. «Я тут принесла немного хлеба. Все же непростой путь нам пришлось пройти». Она плохо видела, но улавливала силуэт Шанью. Он медленно поднялся с каменного пола и шагнул вперед. «Спасибо». А потом вдруг добавил. «А бы не йгу, ты тоже позаботилась?» Эйгоу находился намного дальше, в иных залах. — Нет, — немного недоуменно ответила девушка. — Я пришла только к тебе. Кажется, Лан Шаньё улыбнулся, и тогда Лин-Лин не выдержала, задавая главный вопрос. — Тогда, в лесу, что это было? Ты ведь общался с ним. Повисло напряженное молчание. — Глубокомысленно произнес Шанью. — Да, но это немного сложно объяснить. Кан Мэйлин прикусила нижнюю губу. — И почему это звучит, как ты не способна понять? — Я очень за тебя волнуюсь, — решительно призналась она. — Прошу, расскажи мне правду. Но Лан Шанью вновь медлил с ответом. — Я скажу. Неожиданно пообещал он, когда придет время. Нужно немного подождать. Но поверь, я не совершал ничего греховного. Кан Мэйлин верила, но все равно это невозможно передать словами. Я боюсь того, что со временем ты изменишься, что точка невозврата уже пройдена, подумала она. Когда-то Линлин Игрива называла Лан Шанью маленьким злодеем. Уже тогда она отмечала странную жестокость в его взгляде, которая, казалось бы, могла перерасти в нечто ужасающее. А демоническая секта способна пробудить в нем зверя. Шанью сжал ладонь, оцепеневший Мейлин, будто догадывался о ее непростых мыслях. «Верь мне», — прошептал он одними губами, касаясь ее лба. «Просто доверяй. И тогда...» Ланшань ее не договорил, но в тот момент его голос не был столь же безразличным, как обычно. Тягучая нежность проникала глубоко в сознание Линлин, -лин вместе с его горячим дыханием. Она смутилась порывисто передавая ему хлеб и выбежала из подземных залов, не оглядываясь. Мысли находились в полнейшем раздрае. На выходе Кан Мэйлин едва не столкнулась с крадущейся Ни Чен Тао. Ах! — воскликнула девушка и тут же приложила палец к губам. «Тш — Тшшш! Хотя именно Чинтау изначально и шумела. Лин-Лин увидела в её руках свёрток и догадалась, что незадачливая заклинательница пришла навестить Инь Эйгуо. Что ж, это весьма предсказуемо. Ни Чинтау стыдливо опустила взгляд. — Просто брат Инь там совсем один. Наверное, ему плохо. Кан и не вправе была осуждать её. Ведь сама поступила так же. На самом деле, влюблённость Ни Чен Тао временами казалась трогательной и милой. Лишь одно смущало Лин Лин. Почему ты привязана к нему так сильно? Вокруг Ин Эй Гу очень много других девушек. Невольно вырвалось у Мэй Лин. Она прикусила себе язык, мгновенно ощутив вину за сказанное. Эти слова будто бы обесценивали чувства Чен Тао. И действительно, старшая ученица погрустнела на глазах. Вся ее энергия потухла, растворяясь в глубине нетерпеливых глаз. — Я... тебе не понять, — пробормотала Ни Чентао. — Никто не относился ко мне серьезно, пока не появился брат Инь. Он защитил меня, всегда слушал и заботился. Я действительно очень люблю его. Если понадобится, даже готова провести ритуал иссушения. Будто испугавшись собственных слов, она замолчала и быстро скрылась в проходе. Кан Мэйлин молча посмотрела на луну, зависшую среди облаков. А чем они с Ни Чин Тао различаются? Чужеродная тоска впилась в сердце. Кан Мэйлин, кажется, тоже любит Лан Шанью, и в своем безрассудстве похожа на непоследовательную Чин Тао. Ведь она готова отвергнуть доводы здравого смысла и просто поверить. Так странно и глупо. Лин-Лин почувствовала, что задыхается. Слишком тесно стало в груди, и мир угрожающе завертелся, а потом... Все прошло. Осталась лишь ночная тишь. Канма и Лин ушла досыпать остаток ночи, но сны ее были беспокойными. Над храмом небожителей нависла ощутимая угроза.